прыгун акробахнутий любимое лакомство валерийанка любимое занятие прыгать в пустой коробке и выпрыгивать наружу Особенности поведения. Часто оказывается чуть не на самой верхушке дерева, и с перекошенным этимлением морды соображает, как бы слезть. Дома взбирается на шторы или осторожно разгуливает по узким полочкам, уставленным дорогостоящими предметами. Ризвится круглые сутки, может часами забавляться с клубком шерсти и от большого ума нравит его съесть. Живёт также бахромой на ковре, электрические провода и ядовитые растения. Характер неустойчивый, перед ски впадает в депрессию, и чтобы развеять уныние, гоняется за собственным хвостом, склонен переоценивать свою цепкость, вследствие чего то и дело падает из окна, шлёпается в кухонную раковину или шмякается под колёса автомобиля. Рекомендации Если вы относитесь к этой категории, то ваша главная беда неспособность сосредоточиться на серьёзных предметах. В этой книге вы можете найти много полезного, впрочем, вряд ли у вас хватит терпения дочитать её до конца. Цап-царап оборозевший. Любимые лакомства собаки. Любимое занятие бросаться на всё, что движется. Особенности поведения: в небольших домах и тесных квартирах беспокойно мечется из угла в угол, днём не мигая пялится на птичек и при этом яростно размахивает хвостом. Если ночью выпускают на улицу, охотится на мышей, крыс, белок и других котов. Если не выпускают, жуёт ковры, шторы, грызёт мебель, а также совершает диверсионные вылазки против кухонного буфета. Самозведно раздирает коробки с любым содержимым, только бы размять челюсти. Рекомендации. Если вы узнали себя в этом описании, имейте в виду. Вы, вероятно, считаете себя независимым до кончика хвоста, однако на самом деле вы раб своих охотничьих инстинктов. Эта книга поможет вам стать всесторонне развитой личностью, в частности, будет способствовать вашему интеллектуальному росту, с которым у вас далеко не всё в порядке. Лежи бока беспробудный. Любимые лакомства всё, что не нужно жевать. Любимое занятие спать без задних лап. Особенности поведения. Спит 21 час в сутки. Два часа уделяет еде, остальное время зевает. Любит валяться на солнышке, питает страсть к батареям парового отопления, бойлером и кухонным плитом. Хвост часто обожжен из-за привычки дремать возле электрообогревателей. Ленив настолько, что все время лежит неподвижно и оживляется только, когда ему под нос ставят миску с едой. В этих случаях открывает рот. Глаза же остаются закрытыми. Весят обычно не меньше девяти с половиной килограммов. Рекомендации. Те из вас, кто причисляет себя к лежебокам беспробудным, постоянно выслушивают насмешки из-за того, что они такие толстые и ленивые. Но виноваты в этом не они. Любой кот. Если хозяин примится закармливать его разными вкусностями, очень скоро превратится в лежебоку. Вам следует обратить внимание на четвёртый раздел, посвящённый диете и упражнениям. Из него вы узнаете, как восстановить своё кошачье достоинство. Только постарайтесь, чтобы во время чтения вас не сморил сон. Красоту левосточную. Любимое лакомство. трюфели со взбитыми сливками. Любимое занятие принимать живописные позы перед фотоаппаратом. Особенности поведения могут часами упиваться собственной красотой. Особенно у миллённна любоутся своими прелестями и непрестанно рассуждают о них сиамские и бирманские красатули. Каждая красатуля считает, что хозяин ни в чём не должен ей отказывать. Как правило, так оно и бывает. Самостоятельные хозяева красотуль действительно стараются, чтобы их кискам доставалось все самое-самое. По этой причине красотули, особенно персидские, на всех посматривают свысока. Рекомендации. Вы посмотрите, красатули восточные. Не забывайте, что без людей вы как без лап. Ведь многие из вас брезгуют ловить мышей, а есть, согласно не иначе, как с блюдечка из китайского фарфора.